Она ничего не ответила, его спутники удивленно покосились на него. Полицейские с Алисой вернулись к своей машине, обсуждая слова маршала. Помощники шерифа из секвой тянули время. Не то и дело оглядывали хозяйку дома и обменивались впечатлениями. Карл сказал шерифу Адера. — Они с Пейтаном знакомы. Он заранее перед налетом решил укрыться у Виниши. — Шериф. Нахмурился и дернул нижней челюстью. Карл продолжал. «Пейтон не останавливал ее машину на дороге. Нет. Она сама приехала в условное место». «Такое у вас предчувствие? Я все понял из рассказа парнишки-водителя. Его Пейтон не предпредил». Шериф бросил взгляд на деревья опустил поля шляпу, чтобы солнце не слепило глаза. «Ночью он вернется», — сказал Карл. Во всем банче имелись только бензоколонка, лесопилка, деревянная церковь и универсальный магазин, в котором помещалась почта. Письма адресатом раскладывали на полочках, помещенных буквами алфавита. Вот что Карл рассказал Тони в шикарных апартаментах отеля Мэй. Парнишку водителем отправили назад, в Солисо, с тамошними полицейскими Они сели в машину в впитером. Пришлось взять с них слово, что ни парнишку не тронут, потому что он всего-навсего дурачок. Остались два заместителя шериф округа Сиквоя, да еще двое из Адра. Их вызвал шериф. Если хочешь, запиши, как его зовут. Уэсли Сайлерс. когда он гостит в окмалджи. Беседует с моим отцом об испанской войне. Мы пугаем дробляком коров, которые обедают пеканы. Так вот если тогда повез нас к себе домой, его жена сделала бутерброды с яичницей и луком, а для тех, кому хотелось что-то существеннее, вскрыла банку консервированной ветчины из пряностей. А мы решали, как поймать Пейтона. Хорошо было одно, мы знали, что пулемет он оставил в машине. Но все равно он был вооружен, уточнил тонь Да, мы нисколько в этом не сомневались. Решили, что я засяду в доме на тот случай, если Пейтон минует засаду. «Ты говорил с ней, если бы я мог придумать, что сказать?» «Что ты чувствовал с лицом к лицу с этой женщиной? Она ведь знала, что ты, помощники Шрифа, собираются застрелить ее, дружка. То есть сочувствовал ли ей?» «Может, жалел? Старая дева завела себе дружка-налетчика?» «Кто она мне, чтобы ее жалеть?» — сказал Карл. «Как только стемнело, я подъехал к дому, как будто в гости». Увидел, что ее машина развернута задом к крыльцу, что можно было в любой момент выехать на дорогу. Вначале я решил вытащить ключи, если их оставили в моторе. Но тут на крыльцо вышла виниша, в темноте ее я не видел, и спросила, что мне надо. Моя задача была бы скорее увезти ее внутрь. Она не заметила, как помощники шерифа окружают дом и садятся в засаду. — Она думала, что ты один, — кивнул Тони. — Да, скорее всего, — ответил Карл. — Но не наверняка. Я сказал, что хочу поговорить с ней. Она спросила, не привез я ей ружье. Заявила, что я не имел права забирать его. Винчестер с оптическим прицелом все еще лежал у меня в машине, но я об этом не сказал. Я спросил, почему бы нам не зайти в дом? Хорошо, — ответила она вроде бы с интересом. по мне хотелось послушать, что я скажу. Через гостиную она провела меня в кухню и включила настольную лампу. — Она поняла, что ты не просто приехал в гости, да? — Спорим, она раскололась, — оживил стонь Наверное, — просила тебя, — сохранить ему жизнь, ведь он у нее был только второй ухажер за ее тридцать чем-то лет. — Нет, — Карл покачал головой, — она удивила меня. Виниша спросила, не хочет ли он выпить. Карл поблагодарил и отказался. Она открыла буфет, достала большой кувшин самогона, два стакана и поставила все на стол. — На тот случай, если вы передумаете, — пояснила она, — и навела себя на два дюйма виски. На вид она была таким же безобидным, как родниковая вода. На Венише было шерстяное домашнее платье халат, зеленый, как ее машина, длинное, до полу. Платье было явно великовато и рукава длинноваты. Женщина неумело нарумянилась Пятна румяна лели на щеках и накрасила губы ярко-красной помадой, особенно красной при свете, висящей над ними ламп. Хозяйка села спиной к умывальнику и буфетом а Карл взял стул слева от нее, чтобы видеть дверь черного хода. Ему не нравилось, что они сидят на свету.